Глава 17. Антенна, приемник и апгрейд. Ночью я проснулась от звонка и звонил телефон. Но не мой мобильный, который я исправно заряжала и проверяла, не появится ли вдруг сигнал сети. А задача навстав с постели, я пошла на звук. Стационарный аппарат у нас в отеле всего один, и установлен он на стойке регистрации. Но от чего то я слышала звук из своей персональной гостиной. Аппарат, еще пару часов назад украшавший холл отеля, красовался на столе в моих зазеркальных апартаментах. Ну, или его близнец. И именно он сейчас трезвонил. «Да», — с некоторой опаской, сняв трубку, произнесла я. «Госпожа Агата», — уточнил мужской голос. «Знакомый мне голос, спросу не опознать, кому он принадлежит, не смогла». «Да, слушаю вас». Это господин Э, из номера непроглядной тьмы, как вы его охарактеризовали. <.akers2> а, с облегчением протянула я, Ну, слава богу, Не некто новый, не пойми откуда, а вполне приличный, пусть и жутковатый, постоялец из уже живущих тут. Вам что-то требуется? Пожалуй, что. С некоторой задумчивостью отозвался он после непродолжительного молчания. «Мне нужны вы». «Не поняла, простите. Поясните, пожалуйста. Я распоряжусь, передам ваше пожелание, и все будет исполнено». «Нет, мне нужны именно вы, как женщина». Пришла моя очередь помолчать, кусая себя за кончик языка. Нельзя ведь грубить. «Я управляющая, господин Э. Проституцией не занимаюсь». В отеле потерянных душ услуги подобного рода не оказываются. Выдала, наконец, сдержанно, но твердо. «Я это понимаю», — невозмутимо ответил он. «Мне не нужна проститутка. Мне нужны именно вы, управляющая этого места, не маг, человек, женщина». «Для чего?» — решив отложить эмоции на потом, уточнила я. «Мне нужна проводница, если можно так выразиться. Та, кто проведет мою силу и удержит меня». Э -э «Вы не могли бы зайти ко мне в комнату? Я все объясню при личной встрече. Обещаю, вы не пострадаете». Я вздохнула. «График работы у меня ненормированный, да». «Хорошо, господин Э. Через десять минут». Пришлось умыться и почистить зубы, хотя была глубокая ночь. Причесалась, заплела волосы в косу. Верная футболка, которую я скоро заношу до дыр, брюки и шлепки на маленьком каблучке, искупленных у четвероруких хасинов. Когда выходил из своих апартаментов, Феликс, дежуривший за стойкой, вопросительно взглянул, а я помахала ему рукой и пожала плечами. И вот, спустя пятнадцать минут после телефонного звонка, я стучала в номер с изображением квадрата. Повернулся ключ в скважине, распахнулась дверь, демонстрируя мне непроглядное, мглистое, черное нечто. — Прошу вас, входите, госпожа Агата. — Я не вижу в темноте, куда идти? Ответом стал задумчивый хмык, после чего из этой тьмы, скрывающей собеседника, мне навстречу была протянута ладонь. И, признаюсь честно, моя рука слегка дрожала, когда я принимала приглашение. Не видно было ни СГИ. Понятия не имею, что это СГА или СГЯ такое, но вот не было видно ее совсем. И ничего другого тоже нельзя было рассмотреть. Именно это я и сообщила пригласившему меня нелюди. «Госпожа Агата, как я уже сказал, мне требуется ваше содействие». Не обратил он внимания на мою синтенцию о темноте. «Так уж сложились обстоятельства, что помочь мне сейчас можете лишь вы. Клянусь своей силой, для вас это безопасно, и вы не пострадаете». Что-то невидимое, но плотное и густое, словно сжало меня на мгновение, и появилось необъяснимое с точки зрения рациональности ощущение, что тьма услышала и заверила его клятву. «Ладно», — все же дрогнул мой голос, а пальцы невольно крепче вцепились в руку господина Э, которую я так и продолжала держать. «Но сначала поясните. Я становлюсь менее трусливой, когда понимаю, чего именно боюсь». Короткий смешок дал понять, что мою шутку оценили. «Госпожа Агата...» Вы ведь знаете свою особенность. Которую из... Я вообще вся такая особенная, что порой это даже пугает. Но учтите, я не маг, и во всем этом вашем волшебстве совершенно ничего не понимаю. Нервничаю я, понятно же. И да, ёрничаю немного, но исключительно от волнения, а не из вредности характера. Вы не маг, подтвердил он. А я, хоть и знала об этом, все равно немного расстроилась. До этого мгновения была маленькая такая скромненькая, почти незаметная мыслишка. А вдруг? — новый вы приемник. — Это как? — осмыслив, уточнила я. — Как антенна, что ли? — Не знаю, что такое антенна. Слово из вашего мира? Вы принимаете сигналы. пропускаете их через себя и расшифровываете полагаю именно по этой причине вы стали управляющие этого волшебного места природа которого не поддается изучению я пытался разобраться но за вами я простите тоже немного наблюдал и вы улавливаете то что разлито в эфире да ладно Ошарашенно отозвалась я, а сама крепко задумалась. Если он прав, то именно это объясняет все те абсурдные истории еще дома, на земле. Когда я слышала сигнал СОС в лай потерянной собаки, в стуке каблучков об пол. И та смс и мой звонок жене умершего ученого, забыла, как ее зовут. И странное волнение, не дающее мне покоя, пока я внезапно не подхожу к дверям отеля и не обнаруживаю за ней постояльца. Расшифровывая сигналы, это... Задала я уточняющий вопрос. Находите нас, меня, ту красноволосую Нагайну. Из какого мира вы ее вытащили? Она была смертельно ранена совсем недавно. Ее аура и магическая сила еще до конца не восстановились. М да, рассеянно ответила я. Так вот, подобными приемниками становится лишь женщина, не обладающая никаким иным магическим даром. Вопрос «почему» ответа не имеет. Просто примите как факт. И именно они же, при благоприятных обстоятельствах, становятся не только приемниками, но и проводниками. Вы еще и проводник. «Подробнее, пожалуйста». «Вы можете принять информацию из эфира, а я буду рядом и направлю вас. Мне нужна эта информация, кое-что произошло, очень плохое в том числе со мной. У меня возникли некоторые трудности». «А то, что вы не человек и ваша сила тьма, мне это не навредит?» «Спокойнее». Я поклялся своей силой. Попытался он разжать мои пальцы. Не навредит. Слово. Я непроизвольно вцепилась в его ладони за всех сил. Как бы у него следов от моих ногтей не осталось. Страшно мне. И то, что веду себя внешне пристойно и не клацаю зубами, вовсе ничего не означает. Я до трясущихся коленок боюсь. — Ладно, давайте начнем, — коротко выдохнула я и уточнила больше для себя, чем для него. — То есть все же магический дар у меня имеется, просто он вот такой специфический, потому что, вы уж простите, но принимать информацию из эфира обычные нормальные люди не могут. — Присаживайтесь, — провел он меня пару шагов, не став комментировать мое заявление. Я пошарила свободной рукой. Нащупала что-то упругое и прохладное, присела. «Лягте на спину и ничего не бойтесь. Ладони сложите под грудью, там, где находится душа, как думают люди». «А на самом деле?» Немного нервно поинтересовалась я, устраиваясь на невидимом ложе и складывая ладони на солнечном сплетении, совсем как покойница. «Мне еще только свечку за упокой этой души, которая давно уже в пятках». Тьфу! Вот вечно из меня чёрный юмор лезет в самые неподходящие моменты. И так жуть жутчайшие. «А на самом деле там источник». «Угу, очень понятно. Но ты говори, говори, а то я в этой мгле непроглядной сейчас описываюсь от страха. Источник не источник, но чакра там точно есть». Не ответив, господин Э приподнял мою руку, лежащую сверху, вложил одну свою ладонь между моими и накрыл второй. Получился многослойный сэндвич из ладоней. Культурный какой. Не пытается меня лапать. Это хорошо. Расслабьтесь. Не думайте ни о чем плохом, вам абсолютно ничего не грозит. Все, что вы, возможно, увидите или услышите, лишь картинки из эфира. «Мы с вами все время будем находиться здесь, в комнате вашего гостевого дома. Если хотите, можете вообще подремать. Ваши способности приемника и проводника работают вне зависимости от того, бодрствуете вы или крепко спите. Информация, которая мне жизненно необходима, пройдет через вас до меня сама». То есть мне вообще ничего не нужно делать? — Просто быть здесь и оставаться со мной в физическом контакте. Все остальное я сделаю сам, используя вашу особенность, активирую ваш дар и направлю его в нужное русло. Перестаньте дрожать. Клянусь, вы не пострадаете. — Оно само дрожится, и у меня мерзнут ноги. — буркнула я. Господин Эрос смеялся, снял свою верхнюю ладонь с моих рук, укрыл меня чем-то пушистым и принял прежнюю позу. — Так лучше. А сейчас, госпожа Агата, раскрой сознание. Последние слова прозвучали совсем иначе. будто кто-то сильно замедлил фонограмму и пропустил ее через множество фильтров. Но самое поразительное, что мое сознание послушалось этой команды. Перед глазами будто вспыхнула сверхновая звезда, а потом я полетела куда-то. Хотя нет, не я, поскольку по-прежнему лежу на спине в полной темноте, моей мои ладони находятся в крепком плену когтистых нечеловеческих рук. На меня и сквозь меня мчались звезды, горы и океаны, материки и острова, леса и вспаханные поля, города и села, населенные странными и невообразимыми существами, вулканы и водовороты, разверзшиеся земные недра, потоки лавы, морское дно и невыразимо прекрасные дворцы из перламутра и жемчуга, взрывы, развороченная земля и клубы дыма. сплетенные в страстных объятиях пары существ, лишь отдаленно напоминающих людей, сражающиеся самцы очередного неведомого народа, усеянные трупами поля брани, храм некоего божества, чаша с ритуальным огнем и мужчина с женщиной, роженица и кричащий комочек рядом с ней, старик, вытянувшийся на смертном одре и преклонившие колени мужчины вокруг. стоящий с воздетым к небу мечом окровавленный воин в кольчуге и что-то скандирующие бородатые, не менее окровавленные мужчины. И лишь некоторые из виденных существ выглядели в точности как люди. Гуманоиды, да, дышащие воздухом, как и я, но не люди. А эфир все передавал и передавал. Точнее, я все считывала и считывала. И все это невообразимое количество информации неслось сквозь меня. Слава богу, не в меня. Боюсь, мой жесткий диск не в состоянии записать такое количество гигабайтов. День, утро, рассвет, середина ночи, вечер, полдень, закаты, снова ночи, снова день. Существа разных миров и вселенных жили каждый в своем времени суток. Жизнь их кипела и бурлила, не затихая ни на минуту. И даже когда накатывала полная темнота, звуки, доносящиеся из нее, давали понять, что ничего не вижу лишь я. А так-то там что-то происходит, и снова рассвет, и очередные нелюди, занимающиеся своими делами. Не знаю, сколько времени все это происходило. Минуту, час, ночь. Я прошла все стадии эмоционального восприятия этого бесконечного потока информации. От страха и волнения до яркого любопытства и, наконец, скуки. Слишком много. Начинаешь игнорировать и теряешь интерес. «Благодарю, госпожа Агата». Прозвучавший внезапно усталый голос господина Э застал меня врасплох. «Я нашел и принял то, что мне было необходимо. Безмерно признателен за помощь. Он высвободил свои руки и помог мне сесть. Тело затекло, будто я пролежала в одной позе много часов. Я посмотрела на хозяина этой комнаты и озадаченно моргнула. Я его видела. По-настоящему видела. Мои глаза за время, проведенное в этом помещении, привыкли к темноте, и сейчас я совершенно свободно могла рассмотреть своего собеседника. Его крупное сильное тело с широченными плечами из которых росли шипы. Это зачем, интересно? И крылья за спиной, и рога, загнутые назад, и лицо с мощной, выдвинутой вперед челюстью и приплюснутым носом с вывернутыми ноздрями. Я с интересом рассматривала лицо загадочного постояльца, подняла взор выше и встретилась с ним взглядом. Хлопнула ресницами. Он осознал, что я не просто таращусь, а вполне осмысленно смотрю ему в глаза и тоже изумленно моргнул. — Что-то пошло не так? — оценив его растерянное молчание, уточнила я. — Вы меня видите? — Вполне ясно. Зрение перестроилось и привыкло к темноте. Так всегда бывает. Пожала я плечами. — Да я бы не сказал. — поскреб он щеку когтями. — Похоже, госпожа Агата, это побочный эффект от слияния сил. Я вас активировал и после принимал поток информации через вас же. Наши силы слились на время. Похоже, вы невольно приняли эту самую информацию не только из эфира, но и от меня. Частички моей тьмы перетекли к вам и усвоились. Я помолчала, поболтала с вешанными ногами. Опустив голову, увидела, что я сижу на широкой кровати. Осмотрела интерьер в целом. Ничего, так вполне прилично обставленная комната. Есть и шкаф, и комод, и письменный стол, и дверь в углу, вероятно, в ванную. — Мне это чем-то грозит? — спросила, так как пауза затянулась. Да — вот сканирую вас, пытаюсь понять. Я поежилась. Поняла, что ужасно проголодалась, а еще хочу в туалет. Вздохнула. «Поразительно!» Озадаченно произнес господин Э. «Вы впитываете волшебство, словно губка. Насколько я сейчас вижу, ваш волосяной покров подвергался необратимым чарам. Есть определенные изменения в крови. Не совсем понятно, какие именно. Но я уверен, вы абсолютно устойчивы к любым ядам, а также к наркотическим и отравляющим веществам. «Есть такое дело», — кивнула я. «А сейчас вы впитали тьму. Не могу твердо заявить, вы теперь сможете видеть в любой темноте. Кроме того...» Он многозначительно замолчал. «Не нервируйте меня», — понизила я голос. «Все так плохо». «Да как вам сказать...» Хмыкнул он вдруг. Просто приняв частицы тьмы, вы стали своей для абсолютно всех ее порождений и для детей ночи. Поздравляю! Вас теперь не станет жрать ни нечисть, ни нежить. Я подавилась воздухом от столь впечатляющей формулировки. Жрать? А могли? Почему нет? Кушать все хотят. Весело ответил этот занятный персонаж и уселся рядом, расправив крылья. А вы? Вы для них свой? оценила я размах этих кожистых частей тела и уважительно покивала. Вот уж нет, я для них смерть, я не нечисти не нежить. Демон? Как ваш народ называется? «В некоторых мирах нас называют так, да, но вообще я из народа хр Разобрать слово дальше я не смогла, сплошные шипящие, рычащие звуки. «А это порождение или дитя?» — на всякий случай уточнила я. «Дитя, так же, как и Нагайна, которая сейчас пребывает в вашем гостевом отеле». «Мне надо это осмыслить», — обалдела произнесла я и слезла с кровати. Меня сразу же повело, так как тело затекло. «Спасибо», — поймала протянутую руку помощи. «А я теперь тоже, что ли, дитя?» «Не знаю. Вы сохранили себя, человека без магического дара, но с особенностью приемника». И при этом я ясно вижу в вас частички тьмы. — Да уж, — глубокомысленно выдала я. — Апгрейд, однако. Вряд ли господин Э понял, что я имела в виду. И на этом я покинула его номер. В холле за стойкой регистрации дремал и клевал носом клювом Феликс, а за окном входной двери разгорался рассвет. Пока я работала антенной, нас куда-то вынесло. Я прислушалась к себе, спать не хотелось, но по-прежнему очень нужно в туалет, а потом поесть. Причем не благородно трапезничать, а банально и примитивно жрать. Горячей, сытной, мясной еды. А потом сладенького. И кофе. Мда, я животное.